Глава двадцать первая. Вчера, когда приехала Лафина, Данил удивился количеству ее вещей. Там была нормальная мебель, шкафы, кровать, стулья, столы и тумбочки. Также были в огромном количестве кухонные принадлежности и различные перины и подушки. Всем скопом помогли выгрузить вещи также на траву а Лафина до самого вечера вымывала и вычищала квартиру. Женский подход к уюту и чистоте все-таки отличался. Да, они все не были грязнулями, но даже самый чистюля из них Ешир, и тот не стал бы чистить и мыть полы с ножом, а стены со щеткой. Лафина же успевала мыть свою квартиру и параллельно готовила им ужин. Остаток времени подготавливались к рейду. Данил разобрал и почистил свой пистолет-пулемет, кстати, единственное огнестрельное оружие на команду. И это оружие он долго думал, брать или не брать. Вес-то не маленький, а всего четыре патрона к нему осталось. Но все равно больше огнестрельного оружия ни у кого не было. Шило продал свой найденный пистолет а больше ни у кого и не было. Поэтому завтра пойдут все налегке, а Данил — обвешанный оружием и фляжкой. В рюкзак складывать, как и у всех, было нечего. Да и ни к чему в рюкзаке что-то накладывать. Фляжку помыл, залил водой. Хотелось также залить полфляжки. Не так далеко они и пойдут, да и не жарко сейчас в степи но решил, что вылить воду всегда успеет. Вот и все приготовления. Остальные и того не подготавливали. Вечером Лафина после того, как всех накормила и расставила мебель, сказала, чтобы они занесли все свои ценные вещи к ней в квартиру, так как охранять в двух квартирах она не сможет. Это было очень хорошее предложение. У Данила единственная ценность, за которую он переживал, — это два ящика с патронами. Поэтому он, не раздумывая, притащил их к ней в квартиру. Каждый принес что-то для него ценное, кто мешок, кто два. Один Геха начал перетаскивать все свои узлы. Пришлось на него накричать, объяснив, что сюда нужно нести лишь самое ценное. Еще одно важное дело, которое нужно было сделать сегодня, — это занять сына Лафина чем-то нужным на целый завтрашний день. Иначе он займет себя сам, причем чем-нибудь явно ненужным. Дулеп, завтра мы уходим на день. Твоя задача за этот день — исследовать каждый метр во дворе. Вот лист и карандаш. Нарисуешь схему фундаментов, которые в земле остались. Найдешь все ценное, перенесешь сюда. Теперь все. Можно идти спать спокойно. Утром при подъеме моросил мелкий дождь. Но вроде небо было светлое, поэтому решили все-таки выйти в степь. Пока собирались, пока позавтракали, дождь прекратился и вышло солнышко. Дождь, похоже, начался под утро и шел недолго, потому что грязи на дороге практически не было. Да и ничего не мешало идти рядом с дорогой по траве. Хотя влага с травы сразу перешла на обувь. И хоть сапоги и не промокли насквозь, но влагу в себя напитали. От этого они как будто на размер больше стали. Немного болтались на ноге. Да и штанины над сапогами неизвестно как промокли. Выйдя за башню, на первой линии Данил вздохнул полной грудью. Со вчерашнего дня, когда решили идти в степи и начали собирать рюкзаки, ощущался какой-то мандраж, предвкушение находок, что ли. И вот сейчас, выйдя в степь, он понял, что ждал именно этого, а не находок. Свободы. Вот она. Свобода от быта, проблемы разных мыслей о том, как жить дальше. «Да». Они всего-то на день уходят. Но этот день полностью их. Не нужно спешить, не нужно. Мимо них пробежал шагоход, нарушив лирический ход мыслей. Они уже прошагали километров пять только до башни. А еще нужно не меньше десяти прошагать, иначе искать тут бесполезно. В округе все прошарено как поисковиками, так и крестьянами, что за стройматериалами ездят. «А сколько найм транспорта стоит? Может, смысл есть, чтобы нас хоть в одну сторону отвозили?» — спросил Шила, озвучивая мысли Данила. «На десять километров на шагоходе десять кругляков сноса, ну и пять, если на гужевом транспорте», — ответил Темнила. «Дороговато! Я сейчас за десять монет готов тебя на горбу донести». «Не хочешь — не езди. Желающих хватает». «Тут искать все равно нечего. Все хотят минимум на десять километров отъехать, а лучше еще дальше». «Точно!» — Данил остановился, подняв ладонь к лбу. «Чего точно?» — переспросил затормозивший Аким. «Так же и с грибами. Все хотят отъехать подальше, никто не ищет около дома. И как раз там все грибы целыми и остаются». «Поэтому сворачиваем с дороги. Пошли!» Данил задумался, куда лучше. К лесу у реки, в котором блуждал, или наоборот, еще дальше от реки. Но там дальше еще дорога была, и как бы вся местность езжена-переезжена. У реки, наверное, все-таки место больше и схожено, а вот между дорогами шансов больше что-либо найти. «Пошли туда!» Данил расставил всех цепью и двинулись по прямой. Еще и редкая трава в ямках после мороза пожухла, так что им катаклизмы природы только на руку. Первая находка не заставила себя долго ждать. Какие-то кожаные мехи для кузни. Вещь довольно громоздкая, неразборная. А то кожу снял бы, свернул и подмышку засунул. А тут две доски сверху и снизу, и приделано намертво. «Что это за мехи?» «Наверное, для кузни. Для кузни шланг тонковат». «Это не мехи, а газовая подушка», — ответил Аким. «Что за газовая подушка? Для чего она?» «Вы что? В каких отсталых мирах вы жили?» «Газ из баллона выходит слишком быстро и неравномерно. Горелка будет то сильнее, то слабее гореть, а подушка регулирует давление газа». На нее только гири с разным весом нужно ставить. Для чего такие танцы с подушками? На баллон со сжатым газом проще редуктор поставить. Это точно мехи. Выдвинул версию темнила. Какой редуктор? У мехов ручки должны быть. Тут, видишь, их нет. Это газовая подушка. Это в вашем передовом мире редуктор не придумали. А в отсталых мирах давно используют. «Шило, подтверди!» «Это Михи. Не унимался, темнило. «Я вообще не понимаю, про что вы говорите!» «Данил, ну скажи хоть ты им!» «Что за горелка?» Спросил Данил, вводя спор в другое русло. «Да вы что!» «Обычная горелка!» «Большая лампа освещения!» Объяснил Аким очевидные для него вещи. Данил не стал спрашивать, что освещала эта лампа. «Другой вопрос. Бросаем пока эти мехи подушку. На обратном пути подберем или тащим с собой?» «Конечно, тащим». Аким потянул подушку из травы. Оказалось, там не один шланг, а два, и оба присоединены к ней. Один короткий, который был на виду, и один длинный, который скрыт травой. Шланг оказался довольно длинным. Он потянулся вслед за подушкой и... — Вот! Вот гири для регулировки веса! Я же говорил, что это газовая подушка! Из травы показался бок квадратной гири с ручкой, а за ней еще одна. Аким потянул дальше, и из травы выскочила маленькая латунная горелка на штативе, которая была направлена на штырек, торчащий из этого штатива. Аким еще сильнее обрадовался. «Я же говорил, что это не мехи, а лампа!» «Да она еще и целая! Баллона не хватает!» «Что-то я ничего не понял. Как это работает?» признался Данил. «Ну как? Вот этот короткий шланг подсоединяется к баллону. На подушку кладешь груз, чтобы газ шел эффективнее». Зажигаешь горелку, и вуаля! Свет почти на тысяча свечей. Сомнительно, чтобы эта горелка ярко горела. Ну, максимум свечей пять. А для чего она греет гвоздь? А не греет она гвоздь. Сюда меловой цилиндрик надевается. Он и светится в пламени. Данил задумался над хитрой лампой. «Что ты брешешь?» «Как мел будет светиться?» «Нагревай, не нагревай, он не засветится!» Снова подключился темнило. «А я говорю, засветится! Не засветится! Ярко будет светить!» Словно дети в детском саду. Нужно снова гасить конфликт. Чтобы мел засветился, Данил сам не верил. Но Аким балаболом не был лучше он потом его наедине расспросит ладно светится не светится мел какая разница пошли дальше на металлолом и гири и горелка сойдет даже если светиться не будет только гири давайте спрячем на обратном пути заберем да и все бугорки под травой проверяйте находочки пошли и все необходимые в быту топор лом Ведро конусом, свернутый войлок. Как будто пожарный щит когда-то здесь был. — Что за ведро дурацкое? — спросил Серый, разглядывая смятое ведро. — Так пожарное же, — ответил Шило. — А что? Пожарным нельзя нормальные ведра иметь. А ты что, не знаешь, почему у пожарных ведра конусом? Даже я знаю, чтоб не курили. Серьезным лицом ответил Шило Акиму. Как связано курение и конусное ведро? С недоуменным лицом спросил Темнило, ашило только и ждал этого вопроса. Когда пожар, все с ведрами бегают, устают. С обычными ведрами ты можешь за угол забежать, на землю поставить и стой до да кури. А с конусами так не получается. Бегать тушить приходится. Да пошел ты! Я что серьезное думал, скажешь, что и уши развесил. «Так чего бы умных людей не послушать? Может, ума наберешься?» При этом Шилла отбежала таким о подальше избежании. «Вот шестерня большая, правда летая, а значит чугунная. Как Ешир сказал, чугун тут не в моде. Нет печей литейных в этом городе. А кузнецам железо нужно. Раздавленный металлический ящик». Глиняные чашки почти все разбиты. На две штуки целые, их аккуратно в рюкзак. Какие-то деревянные приспособы с деревянными же блоками и ремнями, которым на веревочках были привязаны кости животных. Что это определить никто не смог. Даже предположений не было, кроме как для сатанинских ритуалов. Пара валенок и кусок брезента, свернутый в сверток. Чаще всего попадались деревянные части мебели, ножки, досочки, бруски. Все это собирали и вязали вязанки или распихивали по рюкзакам. Ну, конечно, кроме тяжелых предметов. Их оставляли в траве, решили на обратном пути забрать. И как-то неожиданно они дошли до невидимой черты. данило сразу нехорошо стало. Он понял, что лафа закончилась. «Все». За этой чертой находок не будет. Бродили еще около двух часов. Бесполезно. Видно, они до этого нашли нетронутое место, а сейчас вышли на те места, где до них проходили сотни поисковиков. Бродить просто так было неинтересно. Вариантов было мало. Бросать все и идти километров десять до нетронутых мест как-то не хотелось поэтому дружно решили еще раз вернуться и прочесать то место, где хоть что-то находили. Но и тут уже ничего не попадалось. Разговоры как-то утихли, все молча пинали бугорки из травы, изредка нагибаясь. И если сначала кто-то нагибался и все вопросительно смотрели, не нашел ли этот человек чего, то теперь же все устали, кто там что нашел, всем безразлично. И даже Данил, пнув очередной холмик, подумывал, нагибаться за ним или там очередной камушек. Как робот-автомат он нагнулся, ожидая высвободить из-под травы бутовый камень. Сердце ёкнуло. Приклад! Оружие! Наконец-то что-то путёвое нашёл. Но тут же разочарование. Ружьё бородатых годов дно зарядная с кремниевым замком да еще с гигантскими сошками которые позволяли стрелять стоя уперев ружье в них данила смотрел на находку скривился еще сильнее кажется ружье неисправное нет спускового крючка вся команда завидев Данилину находку приободрилась обступила его и ждала своей очереди поиграться новой игрушкой «Классная штука!» — оживился Яшир. «Похоже, поломанная!» — огорчил его Данил. «Где?» «Вон, спускового крючка нет». «Да не, Не так это работает!» Яшир взял ружье из рук Данила, установил носошки и, взведя курок, зацепил его за болтающуюся проволочку-крючочек. «Это ружье не со спуском, это ружье со старожком!» «Самое простое и надежное. У меня такое было», — сказал он, дергая пальцем проволочку. Курок слетел с крючка и высек сноп искр. Но так как на полочке пороха не было, выстрела не произошло. «Это лучше моего. Оно и легче, и удобнее. И еще у него упор есть». Резюмировал он, проведя ладонью по восьмигранному стволу. «Оно там не заряжено?» Ешир заглянул в ствол, подняв ружье, как подзорную трубу. «Точно нет. Вон, запальное отверстие видно. Конечно, так себе занятие заглядывать в ствол неизвестного ружья». Но Данил промолчал. А вот про то, что его заинтересовало, спросил. «Как разряжать, если не потребовался выстрел? Обычно не заряжают, если стрелять не хотят». «А если сухарь на тебя неожиданно пойдет?» «Да делов-то! Сыпанул порох, закинул пыш и пулю изо рта!» Ешир проделал все манипуляции руками, изображая, как сыпет порох, как закидывает пыш, проталкивает его шомполом, что ловко из-под ствола достал. И как бы достает пулю изо рта и закидывает следом за пыжом. Получилось действительно быстро, только... «А ты что?» Так пулю и будешь во рту таскать? Конечно. А как по-другому? Отрезал кусок свинца и идешь, зубами мнешь, чтобы более или менее круглым стал. А то, что свинец ядовитый... Да ладно, никто не помирал. Данил хотел рассказать о медленном отравлении организма, но более простые вопросы интересовали сильнее. Ну хорошо. «Но ведь с пулелейки пули ровнее выходят, значит, точнее летят. Опять же, зазор меньше, значит, мощнее выстрел». «Ну, может, оно и так. А у тебя есть пулелейка?» «Ну, слушай, убедил», — согласился с неоспоримым доводом Данил. «Что, еще часа три ищем и домой?» Все согласно закивали. Находка приободрила всех. Вновь появился интерес. Все более тщательно пинали бугорки и обшаривали ямки. Но находки как-то не спешили попадаться. Какой-то деревянный винт ворот, один сапог — и все. Подобравшись стерню и гири, пошли в обратном направлении. Благо, отходили недалеко, да и охранную башню было всегда видно на всем протяжении их поисков. Хотя башня и была буквально в километре, Но вес чугунной шестерни, которая тянула под сотню килограммов, это расстояние превратил в нескончаемое. Хоть шестерню тащили вчетвером, идти было от этого еще неудобнее, ведь кому-то приходилось идти практически задом. Да и вес рюкзаков никуда не делался, благо набитые они были в основном деревяшками. Под башней их встречал плечистый парень, что перехватывал его, когда Данил шел за дровами в лес а Смотрю, все-таки вышел из леса. Я больше туда не заходил», — соврал Данил. «Портовые вы! С башни наблюдали, как вы практически рядом налутали. Что сделали?» — на автомате переспросил Данил. Не то чтобы он не знал, что это такое, просто на автомате вырвалось. «Новички! Все вам объяснять нужно!» Вы должны сленг поисковиков изучить до того, как в степь выходить. Лут — это то, что нападало по степи, а лутать — значит собирать. Данилу очень хотелось язвить что-нибудь. Очень уж люди, объясняющие очевидные вещи, считают себя великими учителями. Но промолчал. «Ни к чему это. Пусть объясняет то, что землянин уже знает». «Ничего с ним не случится, если еще раз послушает. А вот так, может, что и полезное услышит». «Что-нибудь интересное попалось?» Продолжил здоровяк. Данил сразу понял, что часовой прикидывает размер пошлины, осматривая, что торчит из рюкзаков. «Конечно!» Данил решил скосить под дурачка. «Дрова, шестерня тяжелая и вот ружье». — Наверное, рабочие. Здоровяк снисходительно улыбнулся. — Эх, было время, когда я найденному ружью радовался, как будто оно из чистого золота сделано. Ладно, пошли, но монетами оплатите. Данил нарочито погрустнил. — Извини, монет пока не заработали. Можем дровами или шестерню оставим. — Нет, шестерню не нужно. Слишком много будет. Давайте что-нибудь поменьше. — Поменьше ничего нет. Давай мы тебе шестерню оставим. В следующий раз бесплатно пройдем. — Да зачем она тут нужна? — Ну, извини, золото пока не нашли. Как найдем золото, будем им расплачиваться. А пока говори, куда положить. Данил с товарищами подхватил шестерню и стоял в ожидании, что ответит плечистый охранник. Вон, куча металла положите. Положив шестерню, Данил почувствовал реальное облегчение, как будто гору с плеч свалил. Хотя почему как будто? Наверное, это так и было. Дальше пошли уже налегке. Один только Шило был недоволен. Зачем этому Борову шестерню отдали? Нужно было продать да отдать ему пару монет. Да ладно, не плачь. Я уже хотел предложить Данилу ее выкинуть. Не ты один. Да и не стоит она больше двух монет. Неважно. Он еще и сглазить нас пытался, фартовые, дескать. Тьфу на тебя!» И Шило показал универсальные обереги на все случаи жизни. Укиши в сторону башни. К внутреннему периметру подходили около трех часов дня. Вроде планировали походить допоздна. Но планы — это одно, а то, что получилось, — это другое. «Как-то мы быстро нагулялись», — недовольно резюмировал Шила, проходя внутренний КПП. «Нормально, зато успеем продать находки», — ответил ему Ешир. «Лут!» — как бы ни к чему, — сказал Геха. «Что лут?» — переспросил Ешир. «Лут продать, а не находки. Мы же поисковики». Должны правильно говорить. Согласен, Геха, ты самый опытный поисковик. Идемте только, зайдем домой. Лишний вес из рюкзаков выкинем, а остальное продадим. Быстро зайти и скинуть лишний вес не получилось. Нужно было оставить то, что пригодится. Сначала все выгрузили из рюкзаков и разложили на траве. Ружье, понятное дело, продавать не будут. Топор, лом, конусное ведро – эти вещи сейчас им самим необходимы. Так же, как и войлок и брезент. Глиняная деревянная посуда тоже нужна. Досочки, брусочки, скорее всего, пригодятся. Где-то что-то прибить или заткнуть – эти вещи просто необходимы. Непонятные деревянные вороты и блоки – да хоть как дрова нужны будут. Остается мятый ящик, несколько железяк, гири, горелка и подушка. Начался спор. Шило предлагал все продать, а Ким наоборот предлагал все оставить. А остальные решали, что продать из оставшегося. «Предлагаю подушку и гири оставить, остальное продать. Если это оставить, смысл остальное нести? Там кругляк железный». Да две деталюшки. Но подушка из качественной кожи сделана. Ее можно на заплатки использовать, на коленники из нее нашить. Какие заплатки? Это как изделие дороже, деньги нужнее сейчас. На ней же шланг. Если продадим, больше такой не найдем нигде. Что тебе делать с этим шлангом? Данил слушал распаляющихся товарищей. Но думать нужно было быстрее. Скоро скупки закроются. Конечно, абсолютно все в хозяйстве сгодится. Даже и эта подушка. Возможно, на заплатки ее Данил не пустил бы. Но она герметичная, да со шлангом. В нее воды налить, получится емкость для летнего душа. Даже и шланг уже есть. Но, как в том анекдоте, деньги очень нужны. Поэтому лучше продать. Нужно выручить монет 30, чтобы в следующий раз нанять транспорт, который отвезет их километров на 10-15 от башни. Рядом с домом больше халявы не будет. И так неизвестно, каким чудом им удалось набрести на тот нетронутый участок. Наверное, новичкам просто везет. Аким, отрежь длинный шланг. Берем на продажу подушку, эти железяки и вон эти кругляки, да и горелку берем. Данил еще раз осмотрел богатство. Все необходимо. Но если непонятные деревянные детали с привязанными масоликами и ворота продать как дрова, может, удастся за них еще пару монет выручить. Да и очень часто бывает, продавец видит, что товара на 18 монет. Тогда он обязательно округлит до 15. А если на 19 с половиной, то может и за 20 взять. И давайте все негабаритные деревяшки собирайте. Доски и бруски оставим, остальное сдадим. Получилось не так уж и тяжело. Только вставать и идти после дороги было неохота. Как обычно, зад пристроил все, вставать и идти неохота. Да и немного стрёмно было идти к скупщикам с натуральным хламом. «Данил, что задумался?» «Не примут ли нас скупщики за котов помойных?» «Тащим две досочки, до да городушу непонятно». Тут ответил Ешир, так как крутился среди торгашей. «Нет, ты чего?» «Курочка по зернышку клюет. Немножко этого сдали, немножко того. Глядишь, карманы полные денег. А торгаши только за счет товара и живут. Не будут им таскать, нечего и продавать будет». «Ну, тогда пошли». Дорога до центра ничем не выделялась. Тополи и тополи. Гулять по площади не стали, завернули в первый же магазин с краю площади, у которого на вывеске была приписка «скупка». Там миленькая на вид продавщица их вежливо перенаправила во двор. Пришлось выйти из уютного помещения и зайти в ворота за магазином. Во дворе была большая гора дров, поменьше досок и металла. Бесхозно стояли и лежали стопками ведра, инструмент, колеса. Даже стояла под навесом свежеокрашенная телега. Тут же под навесом были большие весы и стояло пустое кресло, рядом с которым на петельках висели исписанные тетрадки. В самый последний момент увидели небольшого пса, который делал вид, что спит, а сам ушами сопровождал гостей. Пес был небольшим, но явно бойцовской породы, так как челюсти у него, что у крокодила, чуть ли не половина всей собаки. Первым дернулся шило. «Бежим!» «Стоять!» «Не дергайся! Поздно бежать! Хозяина дождемся!» «А что поздно? У нее ноги короткие, не догонит! Тем более хавальник вон какой! Он ее перевесит!» «Здорово, ребята!» «Показывайте, что принесли!» Из небольшой дверки вышел сивый мужик в шортах и майке, которая не прикрывала пивное пузо. В руках у него были вилы, которые он тут же поставил к стенке. При этом пес, который лежал у кресла, расслабился, и уши перестали стоять торчком и поворачиваться за звуками, как локаторы. «Да вот!» Большую часть поклажи несли в руках, так как она была негабаритной, и Данилса товарищи как по команде протянули поклажу. «О, векошки, притяжальник я беру, у меня заказ на них». С этими словами скупщик взял из их рук те самые непонятные деревянные блоки и воротки. Внимательно рассмотрев их, сказал, «Хорошо сработанные». Пятнадцать монет за них дам. Больше никаких запчастей станка нет. Дорого возьму. Вот это здорово! Хлам, который брали для веса, оказался востребованным. Данил планировал за дрова всего монету две выручить, а тут все пятнадцать. Любопытство не порок, а источник знаний, хоть и сгубило не одну кошку. Данил все же спросил, «Что за станок? Что-то как ни крутили, не признали, тем более кости привязаны. Так обычный ткацкий станок. А с костями хорошо придумал кто-то. Туда палочки специальные вытачивают, а они ломаются периодически, кости-то покрепче будут. Что там у вас еще?» Данил выложил подушку, гири, пару железных кругляков, пластин и битый ящик. Но за все гири полмонеты. За железо монета и...» Скупщик осмотрел кожу, понюхал, помял. «Хорошая кожа. Три монеты дам». На Данила как ушат воды вылили. «Четыре с половиной монеты?» Он вопросительно посмотрел на Ешира. Тот понял его правильно и начал торговаться. Мне кажется, это стоит дороже. — Возможно, — согласился скупщик. — Но это специфический товар. Лежать может годами. Кому он потребуется? — Кузнецу, если только. А так кожа быстро уйдет. — Я даю цену как за кожу, а больше вам никто не даст. Как новым поставщикам уступлю, за пять монет возьму. — Давай, деревяшки забирай, а с мехами мы немножко погуляем. — Гуляйте на здоровье. — Надумаете, приходите, меня Евген зовут. Если ворота открыты, то смело заходите, если закрыты, то не работаю. — Зайдешь к тебе, ползадницы откусят. — Да нет, Мухтар спокойный, ни разу не видел, чтобы кусал кого. — Заходите, не стесняйтесь. — Хорошо. «Зайдем». Выйдя за ворота, Ешир предположил. «Похоже, прав он. Это изделие только как кожу тут купят. Ходи, не ходи. Подожди. Есть у меня знакомый кузнец, ему предложим». И Данил повел всех в цех. Вроде время еще рабочее было. «Деды, кузнец и токар сейчас должны быть на рабочем месте». Разложил перед ними подушку, мехи, гири, железки и латунную горелку. Дыша сивухой, токарь взял кругляшки и полосы. «Четыре монеты?» — Данил кивнул. Токарь читал четыре монеты. «Будут железки с осью вращения, неси». «Хорошо». Токарь кивнул и ушел к себе. Остался кузнец, который рассматривал подушки. Пару раз нажал на нее. «Ну что, берешь?» «Зачем мехи мне нужны? У меня горн с механическим поддувом. Тут и ручек нет, делать нужно. Что за нее и за горелку хочешь? Сколько не жалко?» «Не жалко?» Кузнец задумался. «Серебруху одну дам. По рукам. Гири в подарок. По рукам, но гири не нужно. И жесть мятая не нужна». — Сам видишь, вся подсобка хламом забита. Кузнец ловко подкинул серебряную монету, та с приятным звоном полетела к Данилу. Из-за неожиданности так же ловко поймать не получилось. — Немного больше тебе заплатил. Это знаешь за что? — Нет. — Это все железки сначала сюда несешь. То, что нужно, я первый выбираю. Остальное можешь кому угодно продавать. «По рукам?» Данилу это так и так выгоднее было. Кузнец ушел, подхватив мехи под мышку. А Данил не верил, что за день они выручили сто пятнадцать монет. Это при том, что в квартале еще много полезных вещей осталось.